Стою, ностальжирую, с грустью разглядываю стенд, рассказывающий о жизни факультета туристического бизнеса. Так я перевел иероглифы заголовка. Сынок привела меня в свой университет. Наверное, из желания похвастаться перед младшей сестрой. Сегодня суббота, но народ все равно учится. Однако у Анни занятий сегодня нет. Ей нужно только зайти, забрать какие-то материалы для самостоятельной подготовки. Я было думал подождать ее на улице, пока она за ними ходит. Но сунок провела меня внутрь. Вежливо поздоровавшись с дежурной на входе, представила меня. Сказала, что я ее младшая сестра, которая в следующем году закончит школу и будет выбирать, куда поступать. Вот, привела меня показать университет. Может, я тоже захочу здесь учиться. Тетушка на вахте в ответ разулыбалась, одобрительно покивала и впустила меня через служебный вход, хотя все в здание проходят по пропускам. Похоже, что он не хорошо знакома с этой Аджумой, потому что та назвала Сунок по имени, когда та с ней разговаривала. Оказывается, сестра Юнми умеет заводить связи. Пусть невысокие, но какие может, такие и заводит. Плюс ей. Пока Сунок договаривалась с вахтершей, я стоял, молчал и скромно улыбался, помня, что молчание – золото. Хотя услышал много удививших меня вещей. Вроде тех, что я буду куда-то поступать, а перед этим закончу школу. Возможно, это была дымовая завеса для Джумы, чтобы та меня пропустила. А, возможно, так видит моё будущее Онни. Хоть услышанно и удивило, однако я не стал встревать. Молча покивал, да и всё. Свое будущее я знаю. Чего воздух зазря сотрясать. Сунок решение моё не изменит. Потом Онни устроила мне небольшую экскурсию. Провела сначала по внутреннему двору, показала снаружи учебные корпуса, большую спортивную площадку, небольшой уютный скверик с лавочками. Потом вошли внутрь одного из зданий, прошли по этажам, посмотрели библиотеку, конференц-зал, спортзал и бассейн, небольшое кафе с крепким запахом кофе и свежей выпечки. Он не была в прекрасном настроении, смеялась, улыбалась, часто здоровалась со знакомыми студентами и студентками представляла им меня, свою младшую сестру. Все кивали, доброжелательно улыбались в ответ, шутили. Сначала было интересно. Я крутил головой по сторонам и в какой-то миг ощутил себя так, словно вернулся в свое прошлое. И вот с этого момента мне начало плохеть. Я загрустил, а когда заглянул в пустой лекционный зал и увидел уходящий вверх амфитеатр столов и скамеек для студентов, на меня навалилась откровенная тоска. Вспомнился мой родной институт. Парни, девчонки, преподаватели, родители. «Ты чего такая стала?» Удивленно спросила он, не заметив мое состояние. «Какая?» Вопросом на вопрос ответил я, стараясь не подавать вида. «Какая-то грустная». «Грустная?» «Да будь я один, я бы волком завыл, до того тоскливо на душе». «Так?» Неопределенно пожав плечом, ответил я. «Просто вдруг стало грустно, что все так вышло». Он не поняла это по-своему, подошла ко мне и обняла. «Не расстраивайся, Юнми», – сказала она, потрепав меня по голове. «Все будет хорошо. Ты обязательно поправишься. Закончишь школу и поступишь в хороший университет. Ты тоже будешь студенткой. Вот увидишь. Файтинг Юнми». Улыбнувшись, Онни выкинула вверх руку со сжатым кулаком. «Файтинг», – глубоко вздохнув, ответил я кодовым словом и вялым жестом. Потом он не зашла в кабинет за методичками, а я остался ждать ее в коридоре. коротая время за разглядыванием стенда. Неожиданно боковым зрением что-то замечаю. Поворачиваюсь в ту сторону. Вижу, что в двух трех шагах от меня стоят две девушки. Судя по форменной одежде, местные студентки. Каждая обеими руками прижимает к груди толстые стопки тетрадей. Смотрят на меня. Одна как-то неуверенно Зато другая, та, что пониже, смотрит с изумлением, буквально вытаращив глаза. Я с ними знаком? Или что? Несколько секунд смотрим друг на друга. Внезапно, та девушка, что смотрела на меня с удивлением, поудобнее перехватывает кипу своих тетрадей и решительно устремляется ко мне. Ты пак юнми? спрашивает она, подойдя. Да, отвечаю ей, напряженно пытаясь вспомнить, знаком ли я с ней или нет. «Ты ведь секретарь Ким Джувона задает она следующий вопрос. Мне сразу перестает нравиться неожиданно начавшийся разговор. Джувон это всегда все через одно место». «А что?» – индиферентно спрашиваю я, стараясь не возбуждать. «Но желаемого эффекта с этого не имею». «Что значит «что?» – возмущается девушка. «Не можешь нормально ответить? Как ты разговариваешь со старшими? Где твое воспитание?» В том, что я тебя сразу не послал, как раз и заключается мое воспитание. Что тебе от меня надо, странное? В этот момент к этой ненормальной подходит ее подруга, оставшаяся была стоять там, где я ее увидел в первый раз. «Это точно она?» – кивнув, говорит ей подруга. «Я ее узнала». «Кого она узнала?» «Меня?» «Когда?» «Где?» «Ну, чего молчишь?» Между тем агрессивно обращается ко мне первая. «Язык проглотила». Фига себе наезд. Девка как с цепи сорвалась. В целях личной безопасности я не разговариваю с посторонними людьми. Говорю я и не удержалась, добавляю. Особенно если они ведут себя странно. Странно? Захлебывается воздухом от возмущения скандалистка. Странно? Это я-то веду себя странно? Может, это ты как раз ведешь себя странно? Школьница, увивающаяся вокруг корейского принца. На гору Намсан с ним пошла. Место своего не знаешь. Иди школу сначала закончи, вторгодница, прежде чем по парням бегать. «А-а-а, гора Намсан. Вон откуда оказывается ветер дует. А на что? Из клуба поклонниц Джона, про который я читал. Ну и свезло же мне на нее наткнуться. А уж как он не будет рада скандалу в ее альмаматер. Словами простыми будет не передать, только матерными. И чего делать? Я окидываю взглядом появившихся любопытных студентов, наблюдающих за нами со стороны, и прикидываю варианты своего дальнейшего поведения. Вижу пока три. Молчать, извиняться и послать. Ну, можно еще просто убежать. Итого четыре. Последние три не нравятся. Лучше молчать и ждать онни. «Ты что, его невеста, что ли? Что так корешь? Интересуюсь я у возмущалки. В толпе любопытствующих раздаются смешки. «Черт, зачем я это сказал? Я же собирался молчать». «Ах ты!» – опять задохнулась воздухом девчонка. «Да ты посмотри на себя! Что у тебя только за вид? Как ты со своей внешностью на улицу не боишься выходить?» в толпе смеются. В этот раз уже надо мной. Я оглядываю девчонку оценивающим взглядом. «Скажу, что с вашей внешностью вы гораздо смелее меня, Джума». Говорю я, обращаясь к ней, как к пожилой женщине. Толпехи толпе хихикают, в основном женские голоса. Девчонка ярко краснеет и неожиданно делает шаг вперед, толкая меня стопкой тетрадей, которую по-прежнему прижимает к груди. «Ах ты мелкая сквернословка! А ну пошла отсюда, пошла!» Командует она мною. «Пошла отсюда, невоспитанная деревенщина! Позор своих родителей! Нечего тебе тут в университете делать! Школу сначала закончи!» «Как ты вообще сюда попала?» Она опять толкает меня. И в этот миг стопка тетради внезапно проскакивает из кольца ее рук вниз и рассыпается по полу. Толпа ахает. Финиш. Но позлорадствовать мне не получилось. Эта дура, просто и без затей, взяла и вцепилась в мою шевелюру. «Я обещала, что вырву твои патлы. Кровожадным голосом радостно произносит она и сильно дергает за волосы. «Ай, больно же!» Вот только драки мне не хватало. Он не точно меня сожрет. Я хватаюсь обеими руками за ее руки, пытаясь отцепить их от моих волос, та опять дергает и тянет вниз. Любопытствующие ахают, и в этот момент раздается полный негодование голос сунок. Сон-дам! А ну немедленно отпусти мою сестру, иначе я тебе сейчас просто размажу. Напавшая на меня девчонка замирает и разворачивается на голос, впрочем не выпуская моих волос. И загнувшись, Я выглядываю из-под ее рук и вижу Онни, уперевшую руки в бока, с бледным от гнева лицом. Сунок? озадаченно задача на произносит Сондам, все так же не отпуская меня. А что? Твоя Тонсен? Сцена. К нам приехал ревизор.